Глава 34 Ресторан сверкал по золотой и чистотой. Большие зеркала отражали нарядно одетых посетителей. На столиках с накрахмаленными скатертями стояли вазы с богатыми яркими композициями из цветов. Официанты проворно носили на подносах изысканные блюда и разливали рубиновое вино. Дамы бросали томные взгляды на кавалеров, а те говорили им комплименты. Мы с Бристоль немного опоздали, и когда зашли в ресторан, Корон Сантера уже ждал. Перед входом я сжала руку подруги в знак поддержки. Она дрожала. Натянув на лицо приветливую улыбку, мы подошли к Сантера. «Добрый вечер!» — официант отодвинул для нас с Бристоль стулья. Одна бровь Корона удивленно изогнулась при виде подруги. Перед ним стоял початый бокал вина багрового цвета, словно закат в ветреный летний день. «Я сегодня с подругой. Ты же ее помнишь?» «Бристоль Корвет. представила я, а она скромно, почти смущенно улыбнулась Корону и убрала руки под стол. «Бристоль работает у нас в отделе артефактов». «Да-да, конечно, я знаю, видел». Корон улыбнулся девушке. «Я вам часто выдаю артефакты». Бристоль заправила прятку за ухо, неуверенно улыбнувшись. «У нас были дела неподалеку, поэтому я пригласила Бристоль с собой. Ты же не против?» Объяснила я появление подруги вместе со мной. «Да нет». Корон пожал плечами и подозвал официанта. «Девушки, заказывайте, что хотите. Что будете пить?» «Мне вино, пожалуйста». Проговорила тихо Брестоль. Я заказала только салат из семги, а Брестоль выбрала куриный салат с виноградом, орехами и каперсами. А мужчине принесли сочную отбивную из свинины с румяной корочкой в чесночном маринаде. За любовь! произнес тост Сантера, За любовь чокнулась с подругой и короном я. Так что, Марика, твое сердце готово открыться любви? Подмигнул мне Коран, а брестоль поперхнулась салатом. «Оно уже ею наполнено!» Отложив вилку, с улыбкой ответила я. «О как!» Глаза Сантера весело блеснули. «И в твоем сердце, надеюсь, я?» Мое сердце занято другим мужчиной, Коран. Серьезно ответила я. «Хм, очень жаль!» Его улыбка не потускнела, и выражение лица не изменилось. Он сделал большой глоток вина. «Но твое-то свободно?» — поинтересовалась я. «Еще не нашлась та самая, единственная», — ответил мужчина со смешком. «Ты вот тоже меня бросила». «О, Корен, в твоем окружении столько женщин, да только все не те», — наклонилась к нему я. «Почему это?» Его брови удивленно поползли на лоб. Раз сердце твое пусто до сих пор, значит, ты еще не встретил подходящую женщину среди тех, что тебя окружают. Корон улыбнулся, а его глаза стали серьезными. И я поняла, не такой он и ловилась. Просто под маской разгульного парня скрывался тот, кто хотел любви, хотел рядом с собой видеть единственную. Не все в нем гнило, как я изначально думала. «Такой может и остепениться». Мы немного поболтали, я пыталась втянуть Бристоль в разговор, ей даже удавалось, несмотря на робость, высказаться. И спустя какое-то время Коран стал задавать вопросы ей напрямую. «Я решила, что пора уходить, пусть судьба начнет свою работу, а подтолкнуть ее я попыталась». «Ой!» — всплеснула я руками и наигранно округлила глаза, выпалив заранее придуманную причину побега из ресторана. «Я совсем забыла, что сегодня обещала тете заменить ее в лавке!» «Ты бросаешь меня?» — удивился Корон. «Извините, но мне правда надо бежать!» М «Марика!» — Корон положил руку на мою ладонь. «Могу я рассчитывать на встречу с тобой еще раз?» «Корен, вряд ли, у меня есть молодой человек», — покачала я головой. «Жаль», — просто произнес мужчина, будто ему в ресторане сказали, что нет блюда, которое он хотел заказать. «Извини», — почему-то попросила я у него прощения, на что он ослепительно улыбнулся, а потом наклонился ко мне, опалив теплым дыханием ухо. «Ты самая красивая девушка, жаль, что не моя». «Желаю тебе встретить настоящую любовь!» Я положила ладонь поверх его руки. «Приятного вам вечера! Наслаждайтесь хорошим вином, ужином и приятной компанией!» И пока они ничего не успели сказать, я быстро удалилась, заметив легкий кивок Бристоль. Я надеялась, что Корон не уйдет так быстро и побудет с моей подругой еще немного. А дальше уже жизнь покажет, по крайней мере, начало положено. Я вышла из ресторана счастливая и довольная, потому что помогла подруге, а ради любви чего только не сделаешь. Настроение было солнечным и радостным, и я решила пройтись пешком до дома». Погода стояла прекрасная, теплый ветерок нежно ласкал кожу, первые загоревшиеся звезды на небосклоне весело перемигивались, словно желали скрыть какой-то секрет. Внезапно захотелось купить мороженое, шоколадное, с прослойкой из малины и ананасов. И только я завернула за угол ресторана, как меня схватили за руку, я испуганно пискнула и дернулась, но хватка оказалась железной. Мои глаза наткнулись на тяжелый взор Гордона, и я потеряла дар речи. «И как это понимать?» Ледяной тон заставил моё сердце ёкнуть и напугал так, что я не смогла вымолвить ни слова. Почему-то почувствовала себя так, словно меня застукали на месте ограбления храма. «Послушай, Марика, мне не нужна женщина, которая будет за моей спиной встречаться с другими мужчинами. Ты ошиблась, легкомысленная неверная особа не для меня!» Зло выплюнул маг. «Ты о чем?» — хриплым голосом спросила я. «Ты все поняла!» Двинулся он на меня, а я в испуге попятилась и спиной прижалась к стене здания. «Не знал, что ты такая, ведьма!» Гордон внимательно разглядывал меня холодным взглядом, а потом упер руку напротив моего лица, возвышаясь надо мной. Я вжалась в стену еще сильнее. «Гордон, послушай, ты все неправильно понял. А что тут можно не понять, если я вижу в ресторане свою девушку, которая держится за руки с другим мужчиной и улыбается ему так, словно он ее возлюбленный?» «Гордон, это не то, что ты подумал. Я все это делала для своей подруги Бристоль». Быстро-быстро заговорила я, но глаза Верховного оставались холодными, а лицо непроницаемым. «Ты встречаешься с другими мужчинами за моей спиной. Не приплетай сюда своих подруг. Мне такая бесчестная вертихвостка не нужна. Да и любому нормальному, уважающему себя мужчине тоже». Выплюнул он, а меня словно кислотой облило, выжигая все внутренности. «Я не потерплю такого отношения к себе, и мне очень жаль, что я ошибся в выборе и потратил на тебя время». Гордон развернулся и ушел. Сердце заныло так, что боль охватила не только тело, но и разум, а душа покрылась серым пеплом.